Только хоть убей, не пойму. К чему это прятать? Могли бы и на базе организовать все, хотя... — И не было бы у нас базы, — покачал головой Сергей. — А еще я тут подумал, от кого они прятались. Не от нас же. — От инопланетян. — Пожал плечами Андрей. Думаю, если бы любой другой вид узнал об этих исследованиях, нас бы в куски порвали сразу. Учитывая, чем подобное обернулось для эльфов и всех остальных, до сих пор же воюют. А роботы? Ну, скорее всего, наши на основе киборгов пытались сделать беспилотники. Солдат на дистанционном управлении. И вот. «У них получилось», — кивнул я, усаживаясь на диск. «Только, как всегда, не то и не так». «И фиг с ним!» — махнул рукой Коля. «Поехали домой. А, жрать охота, как из пушки!» Глава десятая Как это всегда бывает, если ты не ждешь неприятностей, еще не значит, что они не ждут тебя. Вот и в нашем случае едва мы вернулись на базу, как нас тут же взяли в оборот мурые дядьки с незнакомыми рожами. Странно, поскольку за время, проведенное на планете, я был уверен, что мы успели увидеть всех местных, а с кем-то и познакомиться. Выходит, что не всех. Не знаю, не помню, не заметил. Да, были киборги, мы всех уничтожили и вернулись обратно. Откуда я знаю? Железные, значит, киборги. Вот примерно эти слова я раз за разом повторял в беседе с начальством, больше напоминающий допрос, если честно. Нет, никто меня в наручники не заковывал. И даже в камеру не сажал, разве что оружие пришлось сразу сдать, да скафандры с нас сняли для ремонта и профилактики. — Заботятся, понимать надо. Впрочем, даже если бы скафандры оставили что толку, ну куда ты денешься с подводной лодки, в смысле с чужой планеты? — Значит, ничего необычного вы не видели. Вкрадчиво поинтересовался один из сморых парней, прервав коменданта на полусловие. И не знаете, чем занимались работники лаборатории. Ну, если считать, что железяки убили там всех и пытались грохнуть нас... — то Вообще ничего необычного, да? — кивнул я. — Что может быть необычнее? — И вы не пытались разобраться в предмете проводимых исследований. — Да куда мне? — подтвердил я, глядя на незнакомца честными глазами. — Я ж пехота, два по пять. — Что два по пять? — выражение такое. — вздохнул я, сбившись с настроя и перестав изображать бравого солдафона. — Вообще, какие к нам претензии? Задание выполнили? Выполнили. Все четко, как приказано. А думать — это не наша работа. Зря вы так. Поджал губы хмурый. Думать иногда полезно. Вот вы и думаете, — пожал плечами я. Вам по должности положено. Мы и думаем, — кивнул он. Что теперь с вами делать? Вы зачем, придурки, в компьютер полезли? Не выдержав, рявкнул комендант и, стукнув по столу, Приблизил ко мне лицо. «Любопытно стало!» «По тактической необходимости». Не моргнув глазом, ответил я, пытаясь понять, откуда они узнали такие подробности. Кто из наших проболтался? «И какая же у вас необходимость была?» Наклонил голову к плечу хмурый. И «Исключительно рабочая. Нужно было узнать, сколько противников в лаборатории и где они находятся». «И как?» — Узнали? — Нет, я же говорю, мы люди простые, не смогли разобраться и ничего не узнали. Совсем ничего. — А потому все сами, ножками, ножками. — Вот вы говорите, что... И снова вопросы, вопросы. Часа через два, когда я в очередной раз рассказал все, что видел и слышал в лаборатории, меня, наконец, отправили обратно в казарму. — У, вернулся. — Поприветствовал меня неунывающий Сергей. — У тебя рекорд. На целый час дольше меня продержали. Ну, колись, нас сегодня расстреляют, или пока поживем. Что сказали? Сказали, что, выведут в чисто поле, поставят лицом к стенке и пулю в лоб. устал отмахнулся я. — Ну, же хорошо, — ухмыльнулся тот. — Есть будешь? Я тебе ужин из столовой прихватил. — А давай. Вздохнул я... И, придвинув к себе тарелку, озвучил наболевшее. Признавайтесь, черти, кто из вас ляпнул про компьютер? Не знаю. Растерянно оглядел товарищи Сергей. Я сразу дурачка включил. Мол, испуган был, стрелял, бегал. Мало что помню, потому что стресс. Не говорил. Помотал головой Коля. Не, не я. Андрей поправил несуществующие очки. Только они знали больше, чем я сказал. Вопросы были такие, ну, наводящие, что ли. Ты же первым на допрос ходил Ну да, потому и удивился. Вроде подробностей не говорил, а они их в вопросах учитывали. Как будто с нами там были, или... записи с камер. Хлопнул себя полбу Коля. Ты же жесткие диски отдал. но ну, так быстро. А что быстро? «Мы сколько у прапора времени провели?» «То он найти в списках нас не мог, то уточнял по связи, как скафандры регистрировать, то еще что!» «Ну и хрен с ними!» — махнул я рукой, выбросив проблему из головы. «По сути, мы никуда так и не влезли, так что и нагибать нас ни за что!» «Был бы человек, статья найдется!» — подмигнул Сергей. «Ты ешь давай! Зря добывал еду, что ли!» «Чего радуешься, добытчик?» Мыкнул я, придвинув к себе треку с кашей. Ты живой, вот и радуюсь. Там, когда на нас эта железная абразина упала сверху, чуть инфаркт не схлопотал. Но обошлось, даже скафандр не испачкал. А это все мелочи, переживем как-нибудь. Впрочем, несмотря на показной оптимизм, Сергей не замолкал весь вечер, нет-нет, да возвращаясь к теме допроса. Остальные тоже не сильно от него отставали, и даже когда я уже засыпал. В кубрике все еще шло обсуждение, скатившееся до уровня глобальной политики и секретности в целом. А утро все расставило по своим местам. Вызов на браслет я получил, едва вернувшись с завтрака. — Важной персоной становлюсь к начальству, в день по несколько раз бегаю, — ухмыльнулся я, и провожаемый встревоженными взглядами товарищи отправился к коменданту. — Разрешите, товарищ полковник? «Проходи, Зафронов, садись!» Комендант указал рукой на стул и, дождавшись, пока я сяду, продолжил. «Вопрос по вам решился. Проверку вы в целом прошли». «Проверку?» — переспросил я, подняв брови. «Это задание было проверкой, серьезно?» «Нет, задание было самым настоящим, а вот все, что после...» «Ты же понимаешь, что увиденное вами в лаборатории секретно». «Понимаю!» — кивнул я. Не понимаю только, почему именно нас туда послали, если все так серьезно. А потом трясли, как преступников. — Ну, а кого? — вздохнул полковник и задумчиво поскреб небритый подбородок. — Ладно, не будем углубляться. Я тебе зачем позвал? — Переводят вас так, что собирайтесь и будьте готовы по команде собраться и убыть. — В ссылку? — Ну, как я понял, на новое место службы. Пожал плечами полковник. «Будете работать там, где ваши подписки о неразглашении пригодятся. Раз уж все равно во все это вляпались». Несмотря на нормальный тон беседы, куда и зачем мы отправимся, нам никто не сказал. Впрочем, тут я не удивлялся. Все, как принято в армии, каждый солдат должен знать ровно столько, сколько ему положено. А уж рядовые вроде нас и подавно». Сборы надолго не затянулись, по принципу голому собраться только подпоясаться, и остаток дня мы просто сидели в своих кубриках, освобожденные от дежурств и прочих обязанностей по базе, словно нас уже нет. Впрочем, с довольствия не сняли и в столовую пускали уже хорошо. Прибыли за нами только на следующий день, когда мы уже не знали, куда себя деть от безделья и неизвестности». И вроде нормальный солдат всегда рад такому повороту и найдет, чем себя занять. Поспать, например. Но не в нашем случае. Уж больно изматывала неизвестность тех, кто привык сам решать свою судьбу. Удав! В кубрик без стука вошел мужчина в странном скафандре с металлическими накладками на уязвимых местах. Даже на вид такая защита казалась тяжелой. Но прибывший как будто не замечал ее вовсе. «Так точно!» — вскочив с кровати, вытянулся я. «Да брось ты! У нас все эти штучки не приняты!» Поморщился прибывший и пояснил. «Разговаривать можно по-человечески без устного гавканья, но без понебратства, если, конечно, зубы не жмут. Значит так, меня зовут Тиран, ваш новый командир взвода». «Тиран?» — сев обратно, спросил я. «Именно! С этого дня никаких имен, фамилий и званий, только позывные». — Ясно. Ну, раз ясно, тогда собирай свою банду и бегом в ангар. Пообщаемся, пока лететь будем. Приказ о вашем переводе уже у коменданта, так что не станем терять время. И вот мы уже идем по территории базы, нагруженной рюкзаками, провожаемые равнодушными взглядами местных. — Тенденция, однако, — выдал вдруг Сергей. — Интересно, сколько мы на новом месте прослужим? До следующего перевода? — Не каркай! Пихнул я его локтем в бок. Надоело уже с места на место бегать, Ну его нафиг. Зато теперь тебя никто не заставит падать из шаттла с диском в руках и воплями, от которых вся местная живность в панике разбегается. Надеюсь. В ангаре нас ждал небольшой корабль, сильно отличающийся от всех, что я до этого встречал. В нем, несмотря на относительно скромные габариты, Сразу угадывалась боевая машина, а не транспорт. И дело даже не в пушках по периметру и не в оплавленных задерах на корпусе. Было в нем что-то хищное. — Тесновато! — проворчал длинный Сергей, которому для того, чтобы пройти в рубку, пришлось согнуться в три погибели. — В тесноте да не в обиде! — хмыкнул тиран, подталкивая Сергея к одному из кресел сбоку. — Занимайте места стрелков, пассажиров у нас не бывает. «Пристегивайтесь, — Пристегивайтесь, смертички. обернулся к нам пилот до этого момента, скрытый от нас массивной спинкой кресла. — Тиран, это все? Больше никого не ждем? — Все, взлетаем! — кивнул взводный и, усевшись позади пилота, развернул кресло к нам. Ну что, теперь можно и пообщаться, только сначала подписки. Секретность, хмыкнул я, догадываясь, о чем пойдет речь. А куда же без нее, родимой? Подмигнул тиран, протягивая мне планшет. На, читай, потом палец приложишь, куда скажут. Прогресс, однако, покачал головой я, разглядев квадрат под текстом, где требовалось оставить отпечаток. Бегло, пробежав глазами текст, коснулся квадрата и передал планшет Сергею а сам снова повернулся ко взводному. «Теперь-то можно узнать, куда мы летим?» «Можно», — кивнул тот. «Орбитальная исследовательская станция номер семь. Говорит о чем-то это название». «Не-а», — мотнул головой я. «А должно?» «Ну, если бы говорила, пришлось бы вас расстрелять. Прямо сейчас. Пока далеко не улетели». Хмыкнул взводный. «На самом деле, ничего страшного. Просто предел мечтаний солдата». Подальше от начальства, поближе к кухне. И при этом смертнички. Приширился я. А это... Взводный покосился на пилота, пояснил. Не обращайте внимания. Вечные дрязги между пилотами и пехотой. Одни считают других бездельниками. Те своих оппонентов тупорылыми дубами. Неспособными ни на что, вот и грозутся потихоньку. Не всерьез, но постоянно. Не, ну А что? — вклинился в разговор пилот. — Еще мой дед говорил. Нет ума штурмуй дома! Знакомая фраза, кивнул я. Дед, небось, в артиллерии воевал. — Неа, штурмовик, — хмыкнул пилот. — Однако... — Готово. Ларионов вернул взводному планшет и тут же поинтересовался, а почему теперь только позывные? — Порядок такой. — Пожал плечами тиран. — Опять же, теперь у вас в шлемах будут камеры и все происходящее на задании станет фиксироваться, а потом изучаться. Вот чтобы у вас потом не было проблем, если запись попадет куда не нужна. Дальше разжевывать, или и так понятно. Рифу и его команде не слишком позывные помогли. «А что с ними?» Поднял брови взводной. «Живут себе спокойно, работают, а как надоест, уйдут на пенсию» поселятся где-то на земле и будут спокойно жить. — Серьезно? — И никто не станет пытаться их арестовать и выдать эфом. Конечно, — кивнул тиран. — Это риф космический пират и преступник. А, к примеру, Иванов Иван Иванович? — Обычный гражданин России и никого не интересен. — Вы сейчас про что вообще? — спросил я. И, наткнувшись на удивленные взгляды, пояснил. — Не, главный посел я понял. Но вот о ком вы говорите, как-то не очень. — О, идеальный космодесантник! — хохотнул пилот. — Вот это я понимаю, девственно чистый мозг. — Слышь, умник, у тебя в кресле катапульта есть? — тут же набычился я. — Не-а! — жизнерадостно ответил тот. — Зато есть система очистки салона. Экстренное открывание люка называется. — А ну тихо! — повысил голос Тиран. — Отставить балаган. Есть. — буркнул я, пообещав себе поспрашивать про этого рифа у друзей, которые явно знали, о ком речь. Так, ладно, что-то мы отвлеклись. Взводный покопался в браслете и вывел перед собою голограмму с текстом. Продолжим знакомство. Удав, я... Так, отчислен с тридцать восьмых курсов за систематическое нарушение дисциплины. Тиран поднял на меня взгляд и требовательно спросил. — Алкаш. — Нет, — пожал плечами я. — Лет тридцать уже не пью. — Чего? — Не понял тиран и, прокрутив текст выше, покачал головой. — Ага. Значит, ты у нас древний как мамонт. Аж в прошлом веке родился. Теперь понятно, что делаешь в армии. Так, контракты, награды, ранения и инвалидность. И Из-за что тебя выберли с курсов? — За драку, — признался я, покосившись на спину пилота. — Не люблю самоуверенных зубоскалов. Дебашир, значит, кивнул тиран. Ладно, с этим разберемся. Такой у нас лечится. Следующий змей. Я поднял руку Сергей. Отчеслен после проваленного зачета. Вижу, кивнул взводный. Так, ветеран-пенсионер. Вы что тут, все такие? Нет, мне двадцать лет. Поднял руку Коля. Позывной питон. Прям серпентарий, покачал головой тиран. «Похоже, на другое фантазии не хватило!» — не удержался пилот. «Все занято уже было, а придумать требовалось быстро!» Злобно покосившись на пилота, пояснил Коля. «Вот и...» — ясно все с вами, — кивнул тиран. «Так, срочная служба, первый курс института, контракт, небогатая биография, чего учиться не стал?» «Не хотел на шею у родителей сидеть», — хмуро пояснил Коля. «Работать и учиться не потянул». Закончу контракт, продолжу учебу. Мечты, мечты. Покачал головой взводный, закрывая файл. Кто ж после армии учится? Я лично никого не знаю. Значит, я буду первым. Упрямо поджал губы Коля. Посмотрим, сказал тиран. Следующий у нас черепаха. И, внимание, тоже пенсионер. Прям банда пенсионеров. Вас где всех набрали? «Так мы это...» — запнувшись, Андрей потянулся к носу и тут же убрал руку. «По объявлению?» «Да я понял, что по объявлению», — ухмыльнулся взводный. «Итак пенсионер 10 лет назад защитил кандидатскую работу преподавателем в университете. Ого! Слышь, Муха, теперь у нас целый кандидат наук во взводе. Чем крыть будешь?» «Исключения подтверждают правила», — буркнул пилот. «Слышь, ботаник!» — А тебя за что? Тоже за драку выперли? Мог бы и в пилоты пойти, раз мозги есть. Тут написано, склонен к авантюрам и излишнему риску. Дочитав характеристику, взводный еще раз оглядел Андрей и усмехнулся. — В тихом умуте черти водятся, да? — Да нормальный я, — буркнул Андрей. — И на зачете лучше всех пролетел. — А то, что инструктор трус несчастный, о как! Тиран убрал голограмму и подвел итог. Ладно, все с вами ясно, граждане залетчики. Как обычно, на тебе увоже, что себе не гожи. Ничего не меняется. Теперь о том, что от вас требуется. Отряд у нас небольшой, все на виду. Так что никаких драк и разборок с этим строго. Любителей помахать кулаками я лично отправлю к медикам. И будьте уверены, лечить вас там будут по самым современным технологиям, экспериментальным. Так что я бы не советовал. Но ну, в остальном все просто. Отряд приписан к группе ученых, вот их вы и будете охранять. Ну иногда выполнять особые поручения, но на эту тему каждый раз будет отдельный инструктаж. Звучит обнадеживающе, признался я. Мечта любителей халявы, если не вспоминать наше предыдущее задание. Кстати, сразу дам бесплатный совет. Мгновенно посерьезнел взводный. Такие разговоры крайне нежелательны даже между собой. «Выполнил задание и забыл. Не существовало его. И вас там не было, это ясно?» «Предельно», — кивнул я. «Отпуская увольнения, как я понимаю, по-прежнему не предусмотрены». «Почему?» — пожал плечами тиран. «Все будет, если не станете лажать. Но сильно не сразу». На этой оптимистичной ноте знакомство и закончилось сразу после того, как пилот объявил минутную готовность к прыжку. Корабль покидал уже знакомую нам систему, унося нас к новому месту службы. Глава 11 Признаться честно, когда речь шла об орбитальной станции, мне представлялось что-то вроде завода на котором мы проходили практику. Что-то такое же монументальное, огромное и просторное. Реальность внесла свои коррективы, и на экранах перед нами предстал непонятный объект, состоящий из самых разных блоков, налепленных друг на друга. — Это что? — повернувшись к тирану, показал я на экран. — Станция, — ухмыльнулся тот. — Впечатляет, да? Да как-то... — Я такую картину в гаражах видел, когда контейнеры друг на друга лепят, а внутри двери прорезают, — произнес Сергей. — Только там все аккуратнее как-то. — Ну, примерно так оно и есть, — кивнул Тиран. — Завод наш стерили у Киборков, а эту станцию строили сами из трофейных кораблей. Ну и опять же строили люди не глупые Потом сами поймете, что зачем. Впрочем, много ума на это не потребовалось. Очевидная выгода такой постройки была и так понятна, особенно в свете наших недавних приключений. Легко изолировать помещение, — первым озвучил Андрей. Закрыл шлюзы и все. А если еще есть возможность отсоединить нужный корабль от станции? — Не, ну это вряд ли, — пригляделся к экрану Сергей. — Слишком сложно. Вот выжечь все внутри по команде вполне реально. «Потом я своими великими познаниями!» Не оборачиваясь, прервал нашу дискуссию пилот. «Садимся! Так что закрыли рты и не отвлекаем меня от работы!» Вопреки моим ожиданиям, анкар, в котором мы остановились, был весьма скромных размеров. И корабль занял в нем почти половину всего пространства, уместившись ровно по центру. Почти сразу к машине неспешно зашагали два человека в обычных комбезах с инструментом в руках. «Принимайте машину, парни!» Первым из корабля выскочил Муха и, пожав руки местным техникам, похвастался. «В этот раз без происшествий!» Так что только заправить и проверить. — Все так говорят, — покачал головой старший из местных, шагнув мимо пилота. А как влезешь, так работает опять непочатый край. — Все бы тебе ворчать! Керан тепло поздоровался с техниками и, обернувшись, махнул нам рукой. — Че застыли? Шагайте за мной, размещать вас пойду. — И мы пошли. В этот раз на станции не было никаких длинных коридоров и огромных помещений. Напротив, здесь царил абсолютный минимализм. Даже более того, там, где широкие коридоры все же встречались, были установлены уже знакомые нам переносные щиты, рядом с которыми лежали коробки с боеприпасами. — Все по-взрослому, — покачав головой, пробормотал я себе под нос, понимая, что ребята здесь как следует приготовились к неприятностям что шло вразрез с обещанием тирана о спокойной службе. Впрочем, понятие «спокойное» тоже у всех разное, так что... — Все, пришли! После очередного шлюза заявил взводный и, махнув рукой в сторону одной из дверей, скомандовал... — Занимайте эту каюту как раз вчетвером и поместитесь. До обеда почти час, хватит времени изучить схему базы, чтоб потом не заблудиться. Ее вам сейчас скину. Ну, а в остальном до да завтра свободны. Знакомьтесь с коллективом, осваивайтесь. Завтра внесу вас в расписание и начнете работать. Принято. Каюта оказалась довольно тесной. Но для двух двухъярусных кроватей и двух шкафов места хватило. Ну и только. А стол поскреб затылок Коля, сразу же занявший одну из коек. И стулья где? — А ты думал, тебе тут королевские апартаменты предоставят? — усмехнулся Сергей и тут же попытался запрыгнуть на верхнюю койку, протаранив при этом железный потолок затылком. — Ой, мать! — Аккуратней, потолок помнешь. Не остался в долгу Коля. Как бы то ни было, потихоньку мы разместились на своих местах и, открыв полученный файл со схемой станции, взялись за его изучение. Как я и ожидал, множество помещений не были подписаны, а некоторые и вовсе имели лишь красный силуэт, намекая, что не стоит интересоваться их назначением. Но все же большая их часть оказалась вполне доступна. О, не обманул тиран. Столовая и вправду рядом. Обрадовался Коля, всего два коридора пройти и подняться вверх. Кишка-блуд. Беззлобно буркнул со своего места Сергей. — В смысле, вверх не понял я? И тут же сообразил повернуть голограмму, открывая трехмерную версию. — Ого! А снаружи она казалась сильно меньше. — Да, нам до вечера это все учить, — расстроился Андрей. — Пока еще все запомнишь? — Да хватит тебе, — отмахнулся Сергей. — Зачем учить, если у нас схема всегда в браслете? — Запомним со временем. — А если что-то срочное, — возразил Ларионов, будешь копаться в браслете? — Ой, не душней, — отмахнулся тот и тут же перевел тему. — Парни, а как думаете, тут девочки есть? — Ну, медики, ученые, повара, опять же. — Не, наверняка есть, уверен. — сам спросил, сам ответил и обрадовался, — хмыкнул я. — И ответил неправильно. — Почему это? — Ну, сам подумай. В каком возрасте становятся учеными? Да еще такого уровня, чтобы сюда попасть. Разжевал я свою мысль товарищу. А медиками такого уровня, чтобы в отрыве от цивилизации нормально работать? Так что закатай губу, товарищ Смей. Вот ты, как всегда, взял и все настроение испортил. Вздохнул Сергей и притих на некоторое время, больше не отвлекая нас от важного дела впрочем лично я до обеда все равно ничего запомнить толком не успел заучив лишь расположение столовой ближайших ангаров до оружейки самого важного на мой взгляд впрочем уверен что тот же сергей уже с закрытыми глазами найдет медпункт а ангары с кораблями запомнил андрей с его маниакальной страстью к полетам идем же обедать хватит тут сидеть возмутился коля стоило только наступить нужному времени ну говорю же «Кишкоблуд!» — фыркнул Серега, спрыгивая с койки, в этот раз даже не задев потолок. «Это выпеньки старые, а я молодой растущий организм», — выдал в ответ Коля. «Который нужно своевременно кормить, вот!» «Пошли, молодой растущий организм!» Что характерно, пока мы шли по коридорам, добираясь до столовой, то встретили лишь несколько человек. Остальные, по всей видимости, не торопились, и вскоре стало ясно, почему. — Да, не густо, — резюмировал Сергей, войдя в небольшое помещение. — Я-то думал, здесь будет зал, в котором соберутся все, кто есть на станции. И ты, наконец-то, выяснишь свой главный вопрос, — хмыкнул я, оглядев несколько столов и широкую стойку, на которой в пластиковых контейнерах стояла еда. Причем прямо на наших глазах один из местных деловито сгреб сразу несколько порций и молча зашагал к выходу, не обращая на нас внимания. — У нас стола нет, — поскреб затылок Андрей. — Но и здесь мне как-то не очень хочется сидеть. Вся толпа мимо нас пройдет, пока есть будем. — А тебе не пофиг. Сергей решительно прошел к раздаче и, оглядев порции, забрал одну. — Интеллигенцию себя будешь на гражданке изображать. А пока вот так. Заодно и на людей посмотрим. Кто о чем, о лысой расческе, вздохнул я и последовал примеру товарища, присоединившись к Коле. А тот, в отличие от нас, долго не размышлял. Просто прошел и, взяв еду, принялся поглощать ее так, что за ушами трещало. Кроме нас, в маленькой столовой никто не ел. Более того, местные, периодически забирающие еду по несколько порций, с легким любопытством посматривали на новичков, явно удивляясь. Что-то мы делаем не так. Отодвинув в сторону пустой контейнер, подвел итог Сергей. За едой явно бегают дежурные и относят ее всем остальным. Да в Ленинской нашей обедают. Мимоходом просветил нас боец, который вынес на раздачу новую партию контейнеров. Вы какой взвод? — Понятия не имею, — пожал плечами я. — Нас сегодня тиран привез. — О, это вам повезло. Тиран — мужик дельный, — кивнул боец и, потянувшись, решительно шагнул обратно в дверь, очевидно, за новой партией еды. — А что за ленинская? — вопросительно уставился на меня Ларионов. — Нет, общий смысл мне понятен, но... — Комната отдыха личного состава, — пояснил Коля, опередив меня. — Теперь это так называется. Но старики упорно называют ее ленинской комнатой. Вот, кстати, способ выяснить реальный возраст. А ты чего, в армии не служил? Толкнул Ларионова Сергей. Нет. Сначала университет, потом аспирантура. А там и возраст призывной вышел. Ботаник. Подвел итог Сергей. Ладно, хорош припираться, поморщился я, вставая из-за стола. Посидите здесь, я пока узнаю, куда посуду сдавать. Сам сбегаю. Вызвался вдруг Коля. И, не дожидаясь ответа, умчался вслед за парнем с раздачи. — Смотрим он насчет добавки, — побежал спрашивать, — ухмыльнулся Сергей. — Молодой, растущий организм же. — И ладно, тебе что, жалко? — Да нет, пусть ест, — хмыкнул Сергей. Я сам помню, в его возрасте постоянно есть хотел, когда студентом был. Только цены в институтской столовке, как в лучших ресторанах. А потому приходилось есть один раз в день, вечером. — А утром почему не ел? — покосился на товарища Ларионов. Ну, я ж не только поесть любил, но и поспать, — признался Сергей. — А потому на завтрак утром времени просто не оставалось. А там, привет, гастрит, ясок сорока и диета. Блин. Наконец вернулся Коля и, собрав пустую посуду, отнес ее в утилизатор, который обнаружился в этом же помещении за неприметной панелью. — Парни, я выяснил, еды можно сколько хочешь брать, если кому не хватает. Подтверждая нашу догадку, поведал он, подхватывая с раздачи еще одну порцию. Готовят с запасом, лишнее потом отправляют в переработку. — Вот скажи мне, куда в тебя влазит? — Худой же, как щепка! — покачал головой Сергей, проигнорировав предложение. А после обеда за нами прибыл тиран и, подняв всех, отправил в оружейку за снаряжением. «Скафандры нормальные получите. Оружие. Ну и в целом посмотрите, что где пригодится. В случае Аврала никто с вами возиться не будет. Сами будете снаряжаться. Так что вперед, Мамонта, я предупрежу». «А Мамонт это кто?» — спросил я. «Это тот, кто отвечает за склад», — пояснил Тиран. «Взводные трофеи, кстати, тоже будете сдавать ему. Но это потом». Сейчас сами все поймете. Все, шаном марш. А вечером жду вас в Ленинской, знакомить с остальными буду. И вот наша дружная компания снова идет по коридорам раз за разом, проходя шлюзы и здороваясь немногочисленными местными, спешащими по своим делам. Да, это тебе не инопланетянская станция. В очередной раз, свернув не туда, вздохнул я. Когда наши еще такой уровень освоят? — Зато обороняться, если что, будет легче, — пожал плечами Сергей. — Ты прикинь, как такой лабиринт штурмовать? Облезешь, пока все углы пройдешь. Проще взорвать, чем захватить. Видимо, на то и расчет. Мамонт, оказавшийся непримечательным мужчиной среднего возраста, встретил нас у широкой двери, которая отъехала в сторону, стоило ему прикоснуться к зеленой панели сбоку. — Запоминайте сразу, — посоветовал он. Пароля в двери нет. Если что, стукнул по панели и побежал дальше. — То есть дверь не закрывается, — удивился я. — Серьезно? — Именно, — кивнул Мамонт. — Я сам в первое время офигевал от такого, особенно когда меня назначили заниматься этим бедлапом. Но вроде все работает, и, опять же, никуда со станции это добро не убежит, даже если какой игрушки ноги приделают. Пока крыс у нас тут не заводилась. Откуда крыса в космосе? Начал было Ларионов, но, сообразив, замолчал. — А, да, точно. Так, начнем с этой секции. Стоило нам войти в просторное помещение с длинными рядами стоек, как Мамонт решительно шагнул влево, подводя нас к полкам с комбезами и скафандрами. — Здесь у нас... Новые образцы как раз проходят испытания, так что советую выбирать внимательнее. Не подойдет немного, потом на задании сотрете себе важные части организма и будете медичкам плакаться, чтобы все обратно восстановили. — О, Серега, как раз для тебя вариант. Толкнул я локтем товарища. — Будет повод для знакомства. — Да ну, я лучше без травм обойдусь. — хмыкнул тот. «Осматривая таблички с размерами, так роз же регулируется». «Тут все регулируется, кроме накладок», — пояснил Мамонт. «Вот как раз в броне весь вопрос. Извечная битва подвижности и защищенности». «А что лучше?» — оглянулся на кладовщика Гларионов. «Что посоветуете?» — «Да кто б знал». «Пожал плечами тот. Каждый пляжет от своих возможностей». Кто заковывается с головы до ног, а кто вообще броню не носит, рассчитывая на скорость. Все как обычно, за 30 лет ничего не изменилось. Кивнул я, снимая с полки скафандр с нагрудником и наколенниками. Раньше о бронежилетах спорили, теперь о накладках. Ну да. Выбирали парни долго и вдумчиво. Я же остановился на первом варианте, решив не заморачиваться. Все равно, пока не побегаешь в броне... Не поймешь, насколько она удобна или неудобна. Опять же, смотря что нужно, бегать или стоять насмерть в узком проходе, где и спрятаться некуда. Универсальных решений нет и не будет, пока экзоскелеты не станут реальностью. Последнее я, видимо, произнес вслух, потому что Мамонт, усмехнувшись, поведал нам об испытаниях этих самых экзоскелетов. Привозили нам парочку экспериментальных. Так себе игрушка. Почему заинтересовался я? Тяжелая? Да не столько тяжелая, сколько тормознутая оказалась. Пожал плечами Мамонт. Ее искусственными мышцами снабдили, по принципу, как у гиборгов. Вот только время реакции никакое, словно в воде движешься. Ты начинаешь движение, тащишь на себе эту хрень, и только потом приводы срабатывают. Движение прекращаешь, а оно еще продолжается. «Короче, хрень. Может, доработают, конечно, но пока все сырваем. Надо же, — покачал я головой, — а технологии наши или у чужих старили. Наши, кажется. Ну, как наши? Приводы от киборгов, управление еще от кого-то. С миру по нитке, а как еще-то? Для того мы здесь и торчим. В смысле? В прямом? — вздохнул кладовщик. Или ты думаешь, киборки сами нам своих товарищей для образцов принесли на блюдечке с голубой каёмочкой? Ладно, разобрались с одежкой, Пошли вооружаться, а то проторчим тут до самого вечера с вами. И вот как раз на стеллажах с оружием застрял уже я. Нет, первые образцы были нам хорошо знакомы. И, повесив за спину привычный уже короткий автомат, я из любопытства прошел дальше, Где и застрял у массивных дробовиков с барабанными магазинами. Ого, какая штука. Можно потискать. Да бери, только разряди сначала, махнул рукой Мамонт, добродушно улыбаясь. Что, не встречал таких? Не а. Приятная тяжесть грозного даже на вид оружия легла в руки, и примерившись, я только головой покачал. Вот этой метлой надо фей из коридоров выметать. — Он же автоматический. — А то! — кивнул кладовщик. — Двенадцатый калибр, 10 патронов в магазине. Легается, правда, как сволочь. В невесомости не постреляешь. Но против фей ультимативная вещь. — И в случае чего можно будет взять? Да хоть сейчас. — Угу. — кивнул я, с сожалением кладя оружие на место. — Сейчас не надо. Но как только, так сразу. А что еще есть? — Ой, да чего только нету. Мамонт прошел к следующему ряду и, достав оттуда массивный пистолет, протянул мне. — Гляди, бластер. — Че, правда? — Ха-то, — ответил тот. — Правда, сырой еще. Работает через раз, греется, как под да и взорваться может в руках. — Нет, -е -е, такой нам не нужен. Я повертел игрушку в руках и положил на место. — Тоже наши сделали? — Ну да, по образцу упыриных, только привычной нам формы. — Сами упыриные тоже, кстати, есть. — Удав, ты долго еще? Парни, уже выбравшие защиту и оружие, мельком пробежались по складу и сейчас явно скучали, ожидая, пока я закончу. — Да идите сами! — махнул рукой Мамонт, за рукав меня к следующей стойке. — А мы тут пока с умным человеком пообщаемся. Надо ли говорить, что со склада я уходил нагруженный, как верблюд? В тяжелых раздумьях, куда складывать все самое полезное из моих приобретений. — Удав, ты заходи, как время будет! — крикнул мне вдогонку мамонт. — Я тут у начальства помещения для тира пытаюсь выбить. Глядишь, будет чем заняться в свободное время. Глава двенадцатая не знаю, как у других, но лично я всегда утром не в духе, независимо от того, в какое время суток это утро началось. А уж в космосе и вовсе это самое время суток назначено принудительно и мирится исключительно по часам, без привязки к светилу. И вроде бы уже нет разделения носов и жаворонков, а все равно. Впрочем, если задуматься, то тут я, как всегда, сам виноват, надо было вовремя ложиться спать а не высиживать в комнате отдыха, слушая байки бывалых бойцов отряда. Знаю же, что в лучшем случае половина из них — преувеличение, а вторая половина — та, что из серии «Знаю я одного парня», который и вовсе сплетни, и тем не менее время я провел не зря. И это помимо того, что познакомился с местными обывателями. Потому что из баек можно было сделать вывод — скучной гарнизонной службы у нас не будет и кстати как раз сейчас эти выводы подтверждались обрывками разговора который слышал со своего поста нет разумеется я не подслушивал но обостревшийся за годы инвалидности слух давал мне понять о чем речь а сколько и вынужденное безделье не позволяли игнорировать чужой разговор привлеките людей крокодила в конце концов голоса приближались и градус напряжения между говорящими повышался Это их профиль, и, насколько я знаю, они уже делали что-то подобное. Да не могу я, — делал запрос без толку. У них там свои заморочки, приказано обходиться пока своими силами. Месяц, может, больше. А у меня сроки горят. Сроки у вас горят. Тиран с немолодым мужчиной восстановились, выйдя из-за угла, и взводный дернул за рукав собеседника. А то, что люди будут гореть, это вас не волнует? — Значит, действуйте так, чтобы не горели! — рявкнул в ответ пожилой и, покосившись на меня, понизил голос. — Ты пойми, мы не от графика отстаём, мы от жизни отстаем. если не успеем подготовиться, пока там... Тут меня отвлек входящий вызов на браслет, и, ответив, я некоторое время выслушивал мнение дежурного по станции о себе любимом и пехоте в целом. Что неудивительно, поскольку дежурный сегодня был из летунов а я, заслушавшись чужим разговором, задержался с докладом. Пост номер 4 без происшествий, дождавшись, когда закончится монолог дежурного, доложил я и, услышав сигнал отбоя, снова повернулся к говорящим, которые уже закончили диалог и теперь дружно смотрели на меня. А что? Сделал морду кирпичом, изобразил предмет мебели, на который не нужно обращать внимания. «Сидит тут локатор и растопырил», — буркнул тиран и резко, повернувшись, зашагал обратно. Его собеседник, приложив ладонь к сенсору, ввел пароль и вошел в лабораторию, рядом с которой и был мой сегодняшний пост. Я же снова остался один, размышляя о том, что услышал. Впрочем, особо гадать не приходилось. Вчера в комнате отдыха уже слышал, что наш взвод иногда отправляют добыть что-нибудь необходимое для исследований. Логично учитывая название, взвод оперативного назначения. Вот и в этот раз нам собирались поручить что-то подобное. Только напрягала реакция тирана на такое задание. Кстати, как оказалось, тиран это не про характер, а банальное сокращение от тиранозавра, что не могло не радовать. Тоже выяснилось на тех же посиделках со старичками. Оставшиеся два часа дежурства. Я размышлял о новом задании, постоянно стараясь выбросить его из головы, но снова и снова возвращаясь к услышанному. А как иначе, если единственное занятие на посту — это глазеть в пустой коридор? Тут-то и срабатывал эффект белой обезьяны, ну той самой, о которой сказали не думать, и потому мысли постоянно к ней возвращаются. И ладно бы в этом был какой-то смысл, так ведь стоило мне вернуться со смены и пообедать, как тиран собрал весь взвод по этому самому вопросу? Значит так, привычно уже начал он, одновременно разворачивая голограмму незнакомой мне солнечной системы с шестью планетами. Сверху пришел приказ, который требуется выполнить срочно. Не знаю, кого там припекло, но запрос идет сразу от нескольких лабораторий, не только от нашей, точнее, на что подождали бы, но вот на Земле... «Так, ладно, это уже вас не касается, перейду к сути вопроса. От нас требуется срочно добыть корабль гремлинов, и непременно целый, желательно с живым экипажем, но это уже как пойдет». «Зачем?» — подал голос Рыжий из старичков, со скучающим видом изучавший голограмму. «За шкафом, бля!» — скривился Тиран. «Поумнее вопросы будут?» «Не, погоди!» — не унимался Рыжий. — Гремлины у нас на орбитальном заводе пашут, а корабли их и вовсе лоханки внутри системники. Что за фигня? — Ты умничать будешь или слушать? — поморщился сатиран Смотри, а то я умников люблю. Хочешь побыть моим любимчиком, а? Сделаю из тебя идеального солдата. Все-все, заткнулся. Поднял руки ладонями вперед рыжий. — Так вот... Тиран задумчиво посмотрел на карту и, протянув руку, увеличил картинку до одной планеты с тремя орбитальными станциями вокруг нее. Как уже сказал Рыжий, у чертей действительно только внутри системники. И потому, парни, мы в заднице. А что такого? Прервал я затянувшееся молчание. Они что, прям такие крутые? Вроде ничего такого. Или корабли слишком хорошо вооружены. Они? — усмехнулся тиран. — Да нет, как раз наоборот. Вот только гребленные находятся под патронажем эльфов, и открытое нападение тут же аукнется нам полноценной войной, и тогда нас сотрут в порошок. — А если договориться с упырями, — поднял руку еще один боец, — мы же вроде дружим с ними. — Дружим. Дружим — это не про них. Сотрудничаем, да, и тот с небольшой группой. А вот на эльфов упыри работают. А потому ни о чем с ними договариваться не будут. Так у упырей сейчас гражданская война вроде. Кто-то за эльфов, кто-то против, а кому-то вообще пофиг. Там у них свои пляски, — закрыл тему тиран. С этим пусть политологи разбираются. А нам прямо запретили контакты с чужими, если кто забыл. Или ты возомнил себя новым рифом? «Вот как раз Риф вам привел бы и не то что корабль, но и станцию целиком», — хмыкнул Рыжий. Попутно объявив войну половине галактики, причем от лица самого себя. «Ну так давай повтори подвиг своего кумира», — раздраженно бросил Тиран. «Не, я не могу, у меня лапки», — под смех остальных бойцов отмазался Рыжий. «В общем, вводную вы слышали». «К вечеру жду внятных предложений», — подвел итог взводный. «Потому что если протянем, то командование предложит свой гениальный план, в котором мы не факт, что выживем». На этой оптимистичной ноте тиран покинул комнату отдыха, которую использовали для совещаний, а взвод загудел, обсуждая услышанное. «А этот ваш риф», — дернул я за рукав одного из местных. «Он что, уже подобное выполнял?» — Риф, он не наш, — усмехнулся тот. — Риф, он свой собственный, но как-то да, и не такое выполнял. — Ты же через орбитальный завод сюда прибыл. — Ну, так вот, эту махину Риф со своей командой отбил у киборгов почти год назад. — Такая большая команда, — удивился я, припоминая все, что успел услышать про знаменитого пирата. — не а мотнул головой тот. — Ну, отморозки каких поискать. Ладно, с вами хорошо, а без вас еще лучше пойду я. Постепенно группа рассосалась по своим делам, покинули комнату, и мы, отправившись в каюту. — Так что вы думаете про это задание? — Первым не выдержал Андрей уже после того, как мы растянулись на своих кроватях. — Зачем все это? — Правильный вопрос будет не зачем, а как, — поправил Серега. А зачем это и козе понятно? Фишка гремлинов в том, что они приборами управляют напрямую через мозг, даже на расстоянии. Так, ну, гну, ты думаешь, наши не попытаются такое повторить? А корабль-то зачем? Это ты у меня спрашиваешь, смыкнул Сергей. Ты же у нас кандидат наук, ты ответь. — У меня специальность другая, — отмахнулся Андрей. — Я кандидатскую по гранулированию сыпучих материалов писал. — Давайте все-таки о задании, — прервал я начинающийся диспут. — Что мы имеем? — У гремлинов небольшой флот, расположенный целиком вокруг планеты, так? — Точно, — кивнул Коля, читающий что-то с браслета. — И три станции для обороны планеты. Плюс оборона с недавних пор усилена упырями. — Думаю, в этом-то вся проблема. Это сильно портит картину? — Упыреть скорость реакции в полтора раза быстрее, чем у человека, — подсказал Андрей. Благодаря особому строению нервных... — Слушай, я сейчас сам нервным стану, — перебил товарищ Сергей. — Проще надо быть, и люди к тебе потянутся. Давай без этих ваших штучек. Упыри быстрее человека в полтора раза и сильнее до раза в два. Все, коротко и всем ясно. Нам надо малыми силами, не привлекая внимания, мировой общественности, начал я и запнулся в пуплин, как противно прозвучало. Короче, надо незаметно умыкнуть у чужих корабль, так, чтобы с нами это никто не связал, верно? А, не забивай голову, махнул рукой Сергей. Ты у нас кто, рядовой? А значит, ни хрена в этом не понимаешь. Вот пусть начальство голову и ломает, они-то всяко больше знают. — А нахрена нас тогда озадачили? — Чтоб ты не слонялся по станции, а ломал мозг этой головоломкой, — ухмыльнулся Сергей. — Короче, как хотите, а я лично спать. Всегда удивлялся умению некоторых засыпать в любой ситуации. Вот и сейчас, не прошло и пяти минут, как сверху послышалось спокойное сопение Сергея. Я же сколько ни пытался, уснуть не мог, катая в голове мысли. — Коль, — а как нашу станцию захватили? Да там все мутно было. Свесившись вниз, начал рассказывать Николай. Говорят, что Риф договорился с упырями и, набрав десяток самых отмороженных, спрятался с ними в трюме корабля. А когда киборги отлокли трофеи домой, напал изнутри на станцию. И все? Ну как все, фыркнул Коля. Сам подумай. Сколько на такой махине железяк было? Наверняка все это на уровне слухов. И как было на самом деле, никто, кроме участников, не знает. Вообще, раньше наши часто использовали кибергов в темную. Приманят железя к врагам, и пока те дерутся, наши делают свое дело под шумок. Интересно, задумался я, откинувшись на кровати. На самом деле, после услышанного план атаки появился в голове сам собой, без усилий. Ведь все новое — это хорошо забытое старое, так? И почему бы тогда не воспользоваться старой схемой? — А потому что корабли Роя в качестве трофеев забирают только пленных. Сходу отверг мой план Тиран, стоило мне вечером высказать его на собрании. Транспорт они не трофеют просто потому, что он им нафиг не нужен, если только как металлолом. Не знал, вздохнул я и сел на место, как и предыдущие великие стратегии. На самом деле, моя идея была простой, как 3 рубля — организовать атаку Роя-фей на систему гремлинов. И под шумок, проникнув на станцию под видом Роя, умыкнуть все, что нам надо. Хотя уже в процессе доклада я и сам начал понимать, насколько абсурдно все это звучало. ну раз гения в тактике у нас не обнаружилось, тогда озвучу официально спущенный сверху план. «Согласно ему, работать мы будем, имитируя пиратов. А пираты у нас в галактике кто?» Рив, предположил рыжий. «Так я сразу говорил. Вася, закрой варежку, а?» Улыбнувшись и взглянув в глаза бойцу, прервал его взводный, отчего рыжий резко замолчал и выпрямился в кресле. «Так вот, пираты у нас в галактике упыри». У них это зазорным не считается, а скорее, наоборот, признак доблести. Воевать для себя без поддержки семьи, государства и вообще, но это ладно. В общем, будем косить под них. Ну да, транспорт они никогда не бросают, тащат все до последней железки. Кивнул Муха, пилот, приписанный к взводу. Только вот, как мы будем под них маскироваться, не, в целом понятно. «Скафандры с непрозрачным забралом, оружие трофейное. Если не вступать в рукопашную и не сталкиваться с настоящими упырями, то прокатит, а корабли?» «А их придется захватить», — развел руками тиран. «И даже координаты логова одной из банд есть. Только мы там все ляжем в процессе, но не потянем. А больше людей не дают, некого, говорят». Поэтому, если у кого еще найдутся гениальные идеи, озвучивайте, не стесняйтесь, хуже не будет. Не нашлось. Причем не только у нашей четверки, присутствующей в основном в качестве мебели. Более опытные товарищи, просовещавшись весь вечер, ничего путного тоже не предложили. И потому взводу, как всегда, осталось только выполнять приказ в том виде, как его спустили сверху. Утро следующего дня прошло в сборах. Как ни странно, трофейных скафандров, слегка переделанных под анатомию человека, хватило на всех, как и бластеров, которые у чужих были выполнены в виде перчаток. Но это являлось лишь малой частью нашего груза. Штурмовать базу пиратов мы планировали в родном снаряжении, там-то маскироваться не было нужды потому как муравьи таскали на корабль кучу всего, что могло понадобиться. От цинков с патронами до гранатометов. Благо, бой планировался в атмосфере, и ограничений не было. «А это ты куда понес?» — рявкнул тиран, контролирующий бедлам, называющийся погрузкой одному из бойцов. «Нахрена нам мины? Так это... А вдруг... Ты дурак или прикидываешься?» Устало вздохнул взводник, потом задумался на секунду и махнул рукой. «А ладно, хрен с тобой. Только взрыватели отдельно не забудь убрать!» «Так уже!» — боец хлопнул по сумке, висящей на боку. «Иди давай!» Ну, а я вместе со своими парнями, скрипя зубами, таскал со склада десантные диски и тихо матерился. «Почему?» «Да потому что начинал понимать». От полетов, даже если это не полеты, а падения, мне отвертеться никак не удастся. Вот хоть ты тресни. А где-то на середине погрузочных работ вся суета внезапно стихла, словно по взмаху волшебной палочки. Сразу же после появления рядом с тираном симпатичной девушки в обтягивающем комбезе. Ну, знаете, такой типаж рисовали для обложек книг лет тридцать назад, чтобы привлечь читателя. Потом листаешь и не понимаешь, куда делась-то девушка с обложки. А никуда, вот она, стоит, протягивая нашему взводному кейс с медициной. Инструкция внутри, но для особо одаренных сразу уточняю. Холодно глядя на взводного, отчеканила она. Не больше одной ампулы на человека и не чаще, чем раз в три дня. И что? — Мои парни станут быстрее упырей? — приняв кейс, спросил тиран. — Нет, конечно, — фыркнула девушка. — Но на десять процентов скорость реакции возрастет. Это максимум. — А отходняк? — Побочные действия, — поправила девушка. — Слабость, сонливость, иногда рвота и диарея. У кого проблемы с почками, там еще серьезнее все. Читайте инструкцию, в ней все написано. — Вы же умеете читать, товарищ тиран? — Ух, я, кажется, влюбился. Провожая взглядом удаляющуюся девушку, выдал Сергей. Не советую. Хмыкнул рыжий, укладывая очередной ящик с патронами. Что уже занято? вздохнул Сергей. Да не. Просто она, в общем, своеобразная дама. Истек.